«Четвёртая». «Э-э-э», — произнесла я. «Занятно, правда? Такое отличное место, не очень далеко от дворца, с великолепным видом на город и пустое». Я хлопнула ресницами. «Интересно». Почему его не застроят? продолжил спутник. Там бы неплохо вписались особняки местной знати, например, или какой-нибудь музей, или манеж. Угу. Манеж на пару с библиотекой и площадкой для международных соревнований по крикету. В смысле, что холм был внушительным, но клянусь, секунду назад его там не было. У нас, ведьмочек, есть негласное правило. никакой неуверенности в присутствии охмуряемого объекта поэтому я резко преобдрилась и пожала плечами мол холм как холм ничего особенного ничего такого только вер был другого мнения может сходим посмотрим да тут 2 часа идти схватилась за спасительную соломинку я верлен проблемы не увидел не успела я опомниться А меня уже подхватили под локоток и потянули к стоянке экипажей. Всё-таки прокатимся. И раз ты вызвалась быть моим гидом, то составишь компанию. Я не начала и тут же проглотила все возражения. Во-первых, показывать неуверенность действительно не стоит, а во-вторых, почему нет? Пешком долго, зато в экипаже быстрее, а стемнеет ещё не скоро, да и холм действительно любопытный. Откуда он взялся-то, как? Словно что-то почуяв, Жорик высунул мордочку из сумки и принялся нюхать воздух. Когда мы с Верёленом сели на диванчик, а экипаж покатил по мощёной булыжниками улице, хорёк вывалился мне на колени и, привстав на лапках, принялся глазеть по сторонам. Верь недавно объявил, что Жорику ничего не грозит, но уставился на пушистого обидчика злобно. Что? Не выдержала я. Ничего, буркнул белобрысый. Просто бедро до сих пор болит. В сердце вспыхнула искра ехидства, и я сказала: "Попробуй заживляющую мазь с экстрактом подорожника". "Уже пробовал", процедил будущий безнадёжно влюблённый. "Не помогла". "Да!" моё удивление было идеально искренним, и объект поверил. Я же начала перечислять другие средства, одно бесполезнее другого. Ведь укус колдовского зверя не лечится, медленно и мучительно он заживает сам. Кстати, ты легко отделался, заметила я. А Жорик частенько прокусывает до крови. Ещё он прокусил, прошептал Верлен, и на мордочке хорька появилось виноватое выражение. Жорик даже поспешил отодвинуться от своей жертвы. Но та все-таки остыла, махнула рукой и сосредоточилась на мне. И вот неприятность. Пока шли и разговаривали, объект казался абсолютно нормальным, в смысле полностью вышел из образа кошака. А сейчас обратно в это амплуа влез. Серые глаза заблестели, твердые губы растянулись в полуулыбке, которая обещала неприличная. Я слегка напряглась, но быстро расслабилась. а потом прозвучало. «Кстати, Мила, а у тебя парень есть?» «Хе-хе-хе!» После обвинений в желании надеть брачный хомут на его мутную шею, вопрос показался нелогичным, но я ответила. «Зачем? У меня есть работа. Она меня и любит, и кормит, и все вместе». «Получается, ты карьеристка?» Пришел к неожиданному выводу он. Я помедлив кивнула. «Получай!» «Между замужеством и работой я в данный момент выбирала работу. Во-первых, у меня контракт. А во-вторых, я слишком молода, чтобы связывать свою жизнь с одним-единственным мужчиной». Вернула Виеру его недавнюю фразу. Хотела показаться остроумной, а получилось... М-м-м, звучит двусмысленно. Я покраснела от досады. А Виерлен подвинулся ближе. чтобы подхватить мою руку и нагло потянуть к губам на глазах у прифигевшего Жорика. В других обстоятельствах я бы залепила пощёчину, но игра такая игра. Не люблю неопытных, сказал мужчина тихо. С ними одни проблемы. Жаль, ведь я очень неопытная, ответила в тон и попыталась выдернуть ладошку. Серые глаза сверкнули совсем уж хищно. Насколько неопытная, вообще ноль. Я безусловно лукавила. Ведь на моём щиту была целая дюжина охмурённых, и это абсолютный рекорд для академии. Впрочем, все предыдущие противники держались проще, испытывали почтение к юной, но всё же ведьме, а этот, чёрт неспроста наглый и бесстрашный, или попросту не знает, что у любой нормальной ведьмочки При себе всегда есть что-нибудь э-такое опасное. И я сейчас не про Жорика говорю. Жаль, вернее, охотно отпустил мою ладонь. Значит, не сойдёмся. Прозвучало фальшиво, и я поняла: издевается. Издевается? Ну, знаете, мы ещё посмотрим, кто кого. Карета остановилась в несколько неожиданном месте, у большого модного магазина. Я не сразу вычислила причину, рядом с холмом дороги попросту нет. Мы вышли. Верлен расплатился и опять предложил мне свой локоть. В этот раз я отнекиваться не стала. Жорик, засунутый под мышку, принялся щёлкать. Под аккомпанемент этих звуков мы обогнули магазин и внезапно очутились на пустыре. Полоса свободной и совершенно заброшенной земли была чересчур широкой, особенно если учесть расценки на недвижимость в столице. Ещё одна особенность никто на эту полоску даже не заходил, даже не смотрел. Рядом тянулась узкая тропинка, по ней двигались редкие прохожие, но все держались с таким видом, словно рядом ничего странного нет. Мы оказались единственными, кто стоял и таращился. Правда, продлилось это созерцание пустыря и основания холма недолго. А вот там, кажется, ступени, заявил мой спутник, кивая в сторону. Да, ступени были. Я увидела их до того, как Верлен указал. В груди вспыхнуло хмурое чувство, эткое насторожённое нетерпение. Я сама потянула блондина по тропинке, И первая шагнула на полоску пустой земли. Заодно успела заметить, как округлились глаза шагавшей навстречу леди. Только через миг она о нас словно забыла. Странно, очень странно. Но я уже знала, с чем это связано. Впереди, у основания ветхой каменной лестницы, лежал примечательный валун, большой, идеально круглый, со следами бурой краски и покрытый многочисленными символами. причём символы имелись не только магические. Ведьминский знак тоже был. Последнее в голове не укладывалось. Магия и ведьмовской дар вещи очень разные, и совместить их сложно. А тут знаком мы и за корючки, спросил Вер, в голосе послышалась этакая снисходительность. Более чем, буркнула я. не угала. Да, я не маг, но основы магического искусства, включая символы, ведьмы тоже изучают. Прежде всего потому, что мы с магами не очень-то дружим, а таких не очень друзей лучше знать в лицо. Только символы были нетипичными. Я смогла опознать основу нескольких из них, но не больше. С ведьминским знаком проще. Он был древним. Сейчас такие не используют. Знак работал на отвод глаз. В этот миг всё встало на свои места. Холм не возник из пустоты, он был, я его просто не замечала, не могла увидеть до тех пор, пока кто-нибудь не укажет, в том числе из-за магической поддержки. Ведь все символы, насколько могла судить, работали на одну цель отвод глаз с магической и ведьмовской составляющей, озвучила я. Но не понимаю, почему камень до сих пор активен. Он слишком старый, сила должна была развеяться. А может, он не один? Может, это целый защитный круг? Я посмотрела сначала удивлённо, потом хмуро, спустила на землю Жорика и скомандовала: "Ищи". Хорёк замер в характерной стойке и тут же сорвался с места, поскакал вдоль основания холма. Я, конечно, припустила за ним. И очень скоро увидела второй круглый камень. Символы были те же: непонятные, магические и ведьминский отвод глаз. Кстати, не будь тут нашего знака, я бы разглядела Холм сразу, ведь на ведьм магия щита не действует. Однако кто-то очень постарался сделать Холм максимально незаметным, и ему удалось. Новый отрезок пути и ещё один камень, копия предыдущих. «Искать и дальше я не стала, ведь уже ясно, что Виерлен прав. Тут целый круг, а из круга сила практически не утекает. Такая защита вечно, если никто не потревожит». «Ну что?» — хмыкнул настигший нас с Жориком блондин. Я круто развернулась и подозрительно прищурилась. «Как ты узнал про это место?» Виер развел руками с самым невинным видом, но скрыть правду не смог». Камень в его трости предательски блеснул. «Твой артефакт настроен на поиск», — уличила я. Верлен самодовольно улыбнулся, потом кивнул в сторону лестницы и скомандовал. «Идем». Миг, моя ответная улыбка и... «Извини, но в следующий раз». Блондин вскинул бровь, искренне удивленный моим отказом. «Время работы гида уже закончилось», — сообщила я. «К тому же меня ждут в салоне». «Кто?» — продолжил удивляться он. «Зелье. Нужно успеть снять с горелки, иначе перекипит. И все усилия на смарку». «Ты шутишь?» — на красивом лице появилась досада. «Мы ведь договорились. Ты обещала». «Я?» «Ну вот». Театральный кружок пригодился снова. Моей искренности могли позавидовать мастера сцены, а гость столицы скрипнул зубами. Это чуточку напрягло. Мне и самой хотелось узнать, что там наверху. Только я не привыкла ходить в потенциально опасные места с объектами охмурения. Не будь тут защитного круга, я бы рискнула. А так... «Мила, да брось ты!» — резко подобрел Вер. «Чего там бояться?» Тут я могла поспорить, в смысле, озвучить риски, привести факты криминальной хроники и дальше по списку. Но зачем? Я не боюсь. Просто зелье переварится и ресницами хлоп-хлоп и плевать, что никакого зелья нет. М-м. А как же твоё желание познакомиться со мной поближе? Мурлыкнул Виер, делая плавный шаг навстречу. А с чего ты взял, что оно есть? развеселилась я. Ну вот мы и вернулись на круги своя. Да, желание есть, потому что спор обязывает. Только я о своём желании вслух не говорила. Вер сам всё придумал, а теперь пусть стоит и недоумевает. Заодно вспоминает о том, что ведь мы не только опасны, но и очень ветрены. Мила, ещё один шаг, мужские руки легли на плечи, а серые глаза призывно потемнели. самое время растаять, позволить ногам подогнуться, но Жорик фас, не дрогнув скомандовала я. Секунда, серебристо-серая молния и вторая тирада оказалась громче изыка вырести первой. У меня даже уши покраснели, не со стыда, а от натуги при попытке свернуться в трубочку. Когда блондин, пытавшийся при этом схватить висящего на нем хорька, взял паузу, я взвизгнула. «Жорик, бежим!» И вот прелесть. Жорику известна одна единственная служебная команда про Каку. Но в случае с Фасом и сейчас он меня понял. Разжал зубы, упал на землю и рванул прочь с такой скоростью, будто за ним бежит сама смерть. Причем не простая, а извращенному учительная, склонная к предварительным издевательствам и вивисекции. Я, не взирая на каблуки, не отставала. Летела так, что ураган позавидует, а со стороны холма слышалось злое: "Стой, ведьма, стой, кому говорю?" Угу. Сейчас, вылетев на обычную, незащищённую древними символами дорожку, мы с Жориком побежали дальше. Через два квартала поймали экипаж и забег был завершён. Возница посмотрел опасливо, но обещание двойной платы сделало своё дело. Правда, прежде чем стегануть лошадей, мужчина спросил: "От кого хоть убегаете?" От ривнивого поклонника. Лошади сорвались практически в галоп. Мы с Жориком подождали немного, потом обнялись. Вернее, я его немного придушила. Не знаю, о чём думал зверь. А лично я сожалела о том, что Веру известно, где мы обитаем. Возникла даже мысль изменить маршрут, поехать к кому-нибудь из девчонок. Вот только прятаться от какого-то мутного типа, ну уж нет. К концу поездки я окончательно пришла в себя и приободрилась. Ни тени напряжённости, а на губах заиграла улыбка. Ведь здорово мы его, не знаю, на что рассчитывал Верлен. Но его разочарование, его проблемы в том же, что касается странного холма: если на камнях есть ведьмовской знак, значит ведьмы причастны, и эту загадку нужно решать. Расслабленная, я принялась просчитывать варианты действий. Логика нашоптывала: "Учитывая наличие ведьмовского знака, есть вероятность, что никому, кроме ведьм, на холм и не взойти". Муж не по этому ливерлен пришёл на свидание и даже пытался быть галантным? Неужели хотел использовать вчерашнюю выпускницу, расположенной в глуши академии? Ну-ну. Когда воображение принялось рисовать картину разочарования постигшего объект, улыбка моя стала неприлично широкой. Именно с таким выражением лица я подъехала к месту работы. Заплатила возница, а потом Стоило спрыгнуть на тротуар и сделать несколько шагов, как над ухом прозвучало вкрадчивое: "И снова здравствуйте". Жорик на моих руках вздрогнул, а я на мгновение заледенела. "Верлен, уже здесь? Но как? Бывают в жизни моменты, когда хочется завернуться в вампирские крылья и растаять туманом. Жаль, что вампиры вид редкий и вымирающий". И я к ним не отношусь. Впрочем, попытка не пытка. И я применила модную технику визуализации. Зажмурилась и начала представлять те самые крылья. Блондин угрожающе зашипел, прижатый к моей груди Жорик притворился мёртвым. Пришлось признать попытку провальной и распахнуть глаза. Как ты здесь оказался? выдохнула я. Вер злобно сощурился. Жорик умер повторно. А у меня внутри зародилось нехорошее чувство опасность. Но скосив взгляд в сторону, я заметила ещё один экипаж и испытала облегчение. Ты тоже поймал возницу? удивилась я. Мужчина промолчал. Он стоял, опираясь на трость, а второй рукой держался за вновь покусанное. Нет, всё-таки не бедро, а ягодицу. И хотя у меня были все причины призвать на помощь Жорика, Стало немного стыдно, чуть-чуть. Обвиняющий блеск серых глаз успокоению тоже не способствовал, как и подчеркнутое молчание. В общем, я не выдержала. Нет. Ну а чего ты ждал? Пауза. И я продолжила. Приводишь в странное место, приказываешь подняться на незаметный остальным холм. Поставь себя на моё место. Будь ты юной невинной девушкой, ты бы пошёл Вер моими аргументами не проникся. Поза и взгляд не изменились. Здесь и сейчас одну ведьмочку точно хотели прибить. В какой-то момент возникло желание последовать примеру поискового зверя, тоже притвориться мёртвой. Я уже место на брусчатке присмотрела. Но Вер внезапно успокоился, перестал изпепелять взглядом и сказал ровно: "Ну ты, дура мила. А?" Он сделал шаг в сторону и обогнув нас с Жориком, похромал к своей гостинице. Всё это сопровождалось стуком трости. Звук был неприятным, но это лучше, чем умереть. Я смотрела ему вслед и размышляла о том, что у меня, у вы появилась новая проблема. Как охмурять объект после всего, что случилось? Ведь за наивную простушку, рядом с которой можно утратить бдительность, Точно уже не сойду.